Глава седьмая. Талегоя. Окрестности Барсины. Ракана. Бывшая Аллария. Барсина. 399 год. Круга скал. Четвёртый день. Осенних молний. Матильда со злостью дёрнула повод, упитанный гнедой жеребец возмущенно всхрапнул и пошел тяжеловатым галопом, норовя расплескать побольше луж. Сзади ударили копыта лас не собирался отставать от своей гицы, чего доброго и впрямь влюбился. С него станется. Вдовствующая принцесса усмехнулась и придержала Гнедова. Как оказалось, вовремя. «Если тебя так и так догонят, лучше засмеяться и осадить коня». «Думал, убегу?» Глупый разговор всегда лучше умных мыслей. «Если они подлые». «Ой, нет гица!» Сверкнул зубами да и «Бочка-рысак, да еще и жирный. Далеко не ускачет». — С таким грузом особенно, — уточнила Матильда. — Бочка к бочке. Гейца — Гейтса. Ласло аж задохнулся от негодования. — Как можно? Вы ж золото чистое. — Бочка с золотом, — огрызнулась принцесса, сдерживая смех. — Все равно бочка. Ласло промолчал. Очень красноречиво. Ее высочество выпрямилось в седле и похоронным шагом направилась к полшему среди дохлых придорожников отряду. Сквозь тонкую пленку глупой бабьей радости настойчиво пробивались тревога и растерянность. Как унять Альда и вытащить его из Талига? Братец их выдаст по первому требованию. В лучшем случае выставит из лата, но куда? Опять в Агарис, под хвост Эспирадору, или в Гаифу, одно другого хуже. Эх, попадись ей, Мармалюца, заманившая дурных жеребцов в болото, загрызла бы. «Ваше высочество!» Прискакавший от Альда барон Гавиот приподнял шляпу. «Мы почти прибыли. Недалеко от Барсины вас ждет карета и почетный скорт «Твою кавалерию!» «Так она и знала. Через горы перевалили, в талик пробрались. Теперь надевай, голубушка, Парика и юбку и лезь в ящик. Потому как вдовствующей принцессы верхом по королевствам не разъезжают, особенно бабушки». «А ждет?» «Простите, ваше высочество», — забормотал баронишка. Что вы имеете в виду? — Знатная дама должна путешествовать с левредкой, — отрезала оладка, а еще с жаровней, подушкой для преклонений, духовником и дюжиной камеристок. — Ваше высочество, — простонал несчастный, — мы постараемся достать все необходимое, но, боюсь, собачку можно будет найти только в Барсине. Что ж, с видом истинной агариской страдалицы, — произнесла Матильда, — я готова ждать. Я поеду вперед и сделаю все, что можно, дабы облегчить дорогу. Выпятил грудь с дорогого внука. — Вот и пусть скачет вперед, и без жаровни не возвращается. — Буду весьма признательна, — томно протянула принцесса. — И не забудьте про испаратию и муфту из лебяжьего пуха. — Ваше высочество, похоже, бедняга собирался на охоту за жаровней всерьез. Мне хотелось бы знать, могу ли я отпустить проводников? Они не хотели бы показываться в городе. Еще бы они хотели. Контрабандисты и есть контрабандисты. Привезли товар и назад. Заплатите, и пусть проваливают, велела Матильда, спохватилась и проворковала. Передайте всем достойным господам мою глубокую признательность. Ваше Высочество, неугодно ли будет вам при въезде в Барсину надеть маску? Со значением произнес Гавиот, вознамеривавшийся укрыть корову в стоги сена. Неугодно. — Еще чего. Дурой она, конечно, всегда была, но ярмарочной обезьяной быть не собирается. — Я вынужден настаивать, — закатил глазенки барон. — Его величество требует тайной скорости. — Твою кавалерию, — прорычала вдовица, теряя остатки терпения. — Кони от меня не шарахаются, а люди потерпят. — Ваше высочество, услужливый болван аж побледнел, и по Как вы могли подумать, что я... что я мог бы... — Что вы могли? — полюбопытствовала Аллатка, прикидывая, вытащить ей пистолет, или это будет слишком. Я не красавица, но своего лица не стыжусь. Речь идет о вашей безопасности. Моя безопасность осталась в Сакоце, отрезала ее высочество. А здесь у вас опасность. Они все в этой опасности по пояс, а к весне будут по уши, потому что талигойские маршалы скоро проморгаются и займутся родимой столицей. «Я доставлю вас в Ракану живой и невредимый, или умру», — вздернул голову барончик. «Я поклялся честью». «В Ракану-то он, может, и доставит, а вот из Ракана и ей удирать самой, да еще его голохвостое величество на загорбке тащить». «Я верю вам, молодой человек», — возвестила Матильда и уставилась вдаль, давая понять, что аудиенция окончена. Бочка переступил с ноги на ногу, коварно расплескав подвернувшуюся лужу. Среди окативших несчастного брызг была и последняя капля. Чаша терпения барона Гавиота переполнилась. Надоеда дал шпоры нарядному линарцу и исчез с глаз долой. Матильда благодарно трепанула рысака полоснящейся шеи. Бочка хрюкнул, давая понять, что спасибо, не слопаешь. лацы Здесь! Весело откликнулся доезжачий да Дай-ка выпить! Уласло с готовностью извлек флягу. Пускаясь в дорогу, Матильда намеревалась вести себя, как положено, вдовствующей бабушке. Но вдовствующие бабушки сидят по замкам и шипят на невесток, зятьев и внуков. Они разъезжают по тайными тропами в обществе контрабандистов. К вечеру первого дня пути принцесса решила, что пистолеты будут при ней, а возить флягу станет Лаци. Осенью без монахи и те ездят, а она не монахиня что они сласлые выяснили на вторую ночь после отъезда. И неплохо выяснили, но в Талиге придется уняться. В Талиге она не сдуревшая на старость лет господарка, а бабушка новоявленного короля, которого следовало бы придушить на пару с его лучшим другом, не до смерти, но до просветления, потому что лучше быть господарями всю жизнь, чем королями до весны и до возвращения его покойниками. Становиться бабушкой покойника Матильда не желала потому и сорвалась с места, получив письмо о Великой Победе. «Не надо быть святым танкредом, чтобы понять, куда вляпались застоявшиеся в сакатской конюшне дурни. Король из-за хуже не придумаешь. Братец Альберт тот хоть понимает, на каком он свете. Альда нет, а Робер, даром что старше, идет у него на поводу. Нет, чтоб за недоуздок, да в денник». Матильда от души глотнула и задумалась. Она с трудом представляла, как станет оттаскивать дорвавшегося до трона внука, но если не она, то кто? Не мэлится же? Это только ресницами хлопать гораздо. Тоже немало. Повесь не внучек на этих ресницах, но он хочет играть с абелькой, а не куколкой. И почему только Альда удался в раканов? Будь иначе, можно было бы взять грех на душу и объявить осла бастардом. Вдовствующая принцесса отхлебнула еще разок и вернула пойло дружку. «Поехали!» Это вовсе застынем. Гитца. В глазах доезжачего плясали горячие искры. Вот так вот и застынете? В Аллоте было жарко, с достоинством произнесла Матильда. в толиге холодно. Дело мое такое, вдовье. По ночам мерзнуть. Лучше было бы выждать до утра, но герцог и начинающий интриган, а у новичков с терпением плохо. Робер натянуто улыбнулся. «Добрый вечер, Риджинальд!» «Добрый вечер, мансиньор!» Старомодной вежливости виконт Ларак не утратил, хоть и выглядел удивленным. Еще бы! На ночь глядя, тащиться незнамо куда в сопровождении двух десятков охранников. «Извините за время и место, но мы собирались продолжить наш разговор». «Я помню», — отважно произнес толстый человек, от которого теперь зависело все. «Половина того, что я вам скажу, тайной не является». Я предложил руку и сердце Айрис Огду, и она их приняла. «Вы женитесь на Айрис?» — пробормотал Риджинальд, превращаясь из репы в свёклу. «Как же...» «Нет». Робер невольно усмехнулся, хотя ничего смешного, если не считать физиономии собеседника не было. Я пока лишь обручился. Его Величество намеревается вернуть гальтарские обычаи, если вы о них осведомлены. «Да». — выдавил Реджинальд, словно сомневаясь в собственных словах. «Я слышал. Немного». Жених забирает невесту из ее дома, причем девицу уверяет суженому не мать, а глава фамилии, но Ричард не может сопровождать сестру в надор, по ряду причин, о которых вы знаете. Ларак торопливо кивнул и проглотил нечто невидимое. У каждого свои привычки. Мишель проводил пальцем по усам, отец поправлял перевязь, Сам он хватается то за несуществующий браслет, то, по примеру алвы за глаза. а Риджинальд глотает. Робер положил руку на пухлое плечо собеседника. Если он согласится, то может погибнуть. Если не согласится, его придется убить. Как Гаганов. Когда глава фамилии занят или болен, Эппенес старался говорить медленно и внятно, его с разрешения государя заменяет официальный наследник. То есть вы. «Я должен отвезти Айрис в Надор?» — поднял глаза Толстяк. «К Эреа Мирабелле?» «Айрис поедет не одна, а с Дуэньей и ее дочерью. Его Величество Альда и...» «Моя кузина Катарина» напишут герцогине Огдал о своем расположении к Айрис. «Хорошо», — Риджинальд посмотрел Роберу в лицо. «Я готов. Я... Я не дам Эреа Мирабелле обижать Айрис». Она сама не даст себя обижать. Ни матери, ни брату, ни леворукому. А Рока ее все равно обидит. То, что придется сделать вам, Реджинальд, куда более опасно. Между помолвкой и свадьбой должно пройти не менее 16 недель. За это время вы доберетесь до Лионеля Савиньяка и передадите ему письмо и кое-что на словах, если вы и впрямь хотите спасти столицу. Виконт Лар молчал, глядя даже не на Робера, а куда-то вбок. Молчал, жевал губами, сглатывал, и вместе с ним молчала, жевала и сглатывало будущее тысяч талигойцев Если Ларак найдет Лионеля, если Лионель поверит и даст слово не преследовать мятежников и сохранить жизнь и свободу Мелет, Матильде, Ричарду, Альда и Уда, и Пенес сдаст ему Аларию, как когда то Рамира. Молодой человек в цветах скал кончил жевать и теперь пристально и грустно смотрел в глаза и находцу. Я постараюсь. Самое трудное ⁇ выехать из Надора в одиночку, но я что-нибудь придумаю. Вы знаете, где сейчас армия Савеньяка? Нет. Эпинай почувствовал, как с его плеч падает ледяная гора. Но на северо-востоке не так много мест, подходящих для зимовки армии. Если маршал выдвигается к столице, нужно его перехватить. Я понимаю. Что ж, похоже, в отличие от стаи других понимальщиков, кузен Дикона за свои слова отвечал. Но вот представлял ли... Во что ввязывается? Реджинальд, вам придется путешествовать в одиночку, а времена сейчас сами видите какие. Вас могут захватить мародеры. Вас могут не узнать или, наоборот, узнать слишком хорошо. Если письмо попадет не в те руки, я отдам его только графу Савиньяку. Ларак опять немного пожевал. Я знаю, как его спрятать. В Надоре есть очень плохие лошади и очень старая сброя. На них никто не позарится. До Надора вас и герцогиню Огдал Проводят надежный эскорт. По крайней мере, от мародеров вас защитят. Если нас поймают люди Савиньяка, мне просто не нужно будет их искать. Реджинальд нерешительно улыбнулся собственной шутке. Что я должен передать на словах? Леонель допускал, что последний из опеней не безнадежен, иначе не отправил бы мать к Жазине. Но одно дело вернуть на родину изгнанника, пошедшего на поводу у деда и отца, и совсем другое пойти на переговоры с вожаком мятежа. Передайте маршалу, что Жазина, запомните, именно Жазина со мной говорила, и я решил взглянуть на зимние дожди. И еще раз скажите, что происходит в Алларии. Вы это знаете лучше меня. Уговоритесь о встрече. Я приеду за невестой, как только получу письмо. Нам нужен тайный знак. Ничего нет проще. Ларак сдвинул брови, они были светлыми, но густыми. Если я напишу «Да благословит вас святой Аллен», значит, у меня пока ничего не вышло. А если... Если я упомяну святого Анаре, значит, я все сделал. Договорились. Пусть будут святой Аллен и святой Анаре. Монсеньор! Теперь Реджинальд Ларак был чиновником, которому старший по канцелярии дал поручение. «Когда я смогу получить письмо?» «У вас до отъезда самые малые три дня, но гонец отбудет в надор, как только я переговорю с его величеством и Ричардом. Как он себя чувствует? У него небольшой жар. Доктор говорит, так и должно быть. еще бы. Рана паршивая, хотя нет худо без добра. За шпагу с располосованной рукой не схватишься». Дикон многому научился от ворона, но прит ему не по зубам. Эдакое скользкое бестие. Проскочит меж пальцев и обожжет. Предупредите Ричарда о моем визите. Но не о его причине. Конечно, мансеньор. Реджинальд стремительно переходил от свекольного румянца к сметанной бледности. Я могу спросить, что знает Айрис Огдал? Только то, что я намерен помочь герцогу Алва. О вашем участии не знает никто и не должен знать. Прошу простить мою навязчивость. Виконт уставился на носки роскошных придворных сапог. Вы действительно решили связать свою судьбу с судьбой Айрис Огду? Леа, страп, ну и слог. Так во время двадцатилетней войны и то уже не изъяснялись. Не буду вас обманывать. Свадьба не состоится. Айрис об этом осведомлена. Благодарю, мансиньор. Благодарю. Я найду способ встретиться с маршалом Леонелем. Обязательно найду. Что это с ним? Закатные твари. Да то же, что и с тобой. Реджинальд влюблен, причем безнадежно. Похожая на жеребенка девушка забрала сердце родича и не заметила, потому что таких толстяков никогда не замечают. И не таких тоже. До встречи с мэлли ты полагал себя чуть ли не неотразимым, но сердце женщины живет своими законами». «Ваше высочество!» Барон Гавиот сиял, блестел и светился. «В барсине проездом из Агариса в Талик находится его высокопреосвященство, кардинал Талигои Левий. Он просит, ваше высочество, пересесть к нему в карету». «Какой шустрый у нее внучек! Не успел усесться на трон, уже завел кардинала. А может, это кардинал шустрый? Вот и завел себе королька». — Прекрасные новости! — изобразила требуемую радость принцесса. Я буду счастлива увидеть его высокопреосвященство. — Но сначала, ваше высочество, в доме одного очень достойного человека вас ждут камеристки. Я выну... — Успокойтесь, барон! — устало перебила Матильда. — Бабушка его величества не предстанет перед духовной особой в мужском платье. — Едемте к достойному человеку. А она хотела устроить праздник всего последнего. Последний день в седле, последняя визе, последняя ночь к А мымру с завивочными щипцами не желаете? Матильда оглянулась на поскучневшего доезжачего. Да Ласла, Ласло, бочка на твоей совести. Слушаю Гицу, Вот и все. Было да сплыло. Ну, попадется и эта тальда. Она с него и за кардинала спросит, и за карету с париком. Матильда послала бочку за бароновым ленарцем. Гнедой очередной раз, выказав сообразительность, извернулся и цапнул солового красавчика. Линарец обиженно заржал и взбрыкнул. Гавиот в седле удержался, но Матильда все равно была готова облобызать кусачье сокровище. К несчастью, рысак при всем своем трудолюбии не мог перелегать и перекусать всех, кого хотелось бы ее высочеству. Принцесса подавила злость в купе с желанием хлебнуть кассеры и полюбопытствовала. Как кортежу кардинала удалось столь быстро достичь Барсины? О, — воспрянул духом Гавиот, — его высокопреосвященство путешествует с надежным эскортом. Упомянутый эскорт по надежности превосходил все мыслимое, изрядно напоминая небольшую армию. Матильда с трудом удержалась от вопроса, как эдакое великолепие продефилировало через пограничные посты. Сами скажут. Расхвастаются. И скажут это здесь», — Артур указал на примиленький особнячок. В сгустившихся сумерках окна светились розовым. «Если внутри пахнет фиалками, она кого-нибудь убьет». Женщина хмуро слезла с разыгравшегося бочки и приступила к исполнению высочайших обязанностей, а именно сдалась на милость четырех накрахмаленных коз. Через полчаса она пришла к выводу, что это не козы, а сороки. Принцесса стояла, подняв руки, а вокруг нее суетились, утягивали, подкалывали, прихватывали, пришивали и трещали, трещали, трещали о гаивской моде, неземной красоте ее высочества, еще более неземной мудрости и доблести его величества. Матильда тупо поворачивалась, когда ее вертели, и молчала из последних сил, глуша жажду убийства. Не прошло и года, как мормолюцы прекратили колодца и подтащили жертву к здоровенному зеркалу. К счастью, мутному. Ее высочество обреченно глянуло в темное стекло и увидела то, что и ожидала: Старую капусту, обшитую золотыми кружевами. Надо было сказать, что она в трауре, хотя гажа серого, только розовая, а ее все-таки обредили в порпур. Зато камни хороши, не хуже тех, что прожрал покойный супруг со своими приятелями. Любопытно, откуда сие рубины? Подарок, взятка? Или гарнитур пошлым образом украли? Матильда угрюмо приняла из верноподданных лап ручное зеркало и обозрела себя сзади. Зад был внушительным, даже более внушительным, чем перед. Локоны парика скрывали шею, окончательно превращая свою носительницу в обросшую черной волосней пень, а юбки и рукава лихо топорчились, живо напоминая копне сена, в которой может укрыться пара влюбленных. «Ваше высочество!» — проблеяла главная коза. «Вы прекрасны!» О да, подхватили три другие. Ваше высочество просто созданы для Пурпура. Эти камни, лучшие куафёры Агарии, бархат, ленты, узор — все будут потрясены. А вот с этим не поспоришь. И сильней всех потрясется Лаци. С коня парень снимал, пусть не первой свежести, но красотку, а увидит пулярку в павлиних перьях. Придется открывать по ночам окошко. Она просто обязана показываться бедняге без этих тряпок. «Ваше высочество, довольны?» В четырех парах гляделок читалось ожидание похвалы и морковки. «Нет слов», — честно буркнула принцесса, выплывая в гостиную, где ее караулило еще одно потрясение. В лице Арчибальда Берхайма, лучший друг Анести с хищным стоном, сорвался с обтянутой абрикосовым атласом банкетки. Припадаю к стопам великолепной Матильды. Как я счастлив, что внук моего дорогого Анести вернул венец предков. Я никогда не сомневался в счастливой звезде нашего дорогого малыша. Единственное, в чем не сомневался Берхайм, так это в том, что его обязаны кормить. и Ведь кормили? Арчибальд? Есть в этом доме отрава? Или нет? Я думала, вы в Агарисе? Как я мог там остаться, когда наш Альда так нуждается в помощи? Ты поможешь. Обгладать дюжину у короков и спирить, что плохо лежит. Ваша помощь будет неоценимой, — качнула буклями Матильда. А что наши дорогие друзья — Кавендиш, Корлеон, Хогберт. Барон Хокберт нездоров, он приедет чуть позже. Кавендиш и Корлеон с нами, и еще Белами и Ванак. Отсутствие Хокберда означает одно — крыса не желает лезть на обреченный корабль, что и требовалось доказать. Матильда Ракан вырвала у лучшего друга покойного мужа обслюнявленную руку. «Я была рада вас повидать, но уже темнее а я должна успеть к его высокопреосвященству». «О да», — закивал Берхайм, — «его высокопреосвященство». Он просил предупредить о его визите. «Левий — изумительнейший человек, изумительнейший. Я его знаю не первый год и всегда рассказывал ему об Анесте. Ирнани, малыше Альда и, конечно же, о великолепной Матильде, уверяю вас. Кардинал расположен всей душой к истинным толегойцам и делу раканов. Левий неусыпно молился за нашу победу, и его молитвы были услышаны. Может, и молился, но Хогберт остался в Агарисе, а чутью пегово Матильда доверяла. «Я благодарна его высокопреосвященству», — заверила принцесса, и буду счастлива принять благословение столь расположенного к моему дому пастыря. «А я буду счастлив благословить женщину, которую его святейшество Адриан называл алатским бриллиантом». Матильда оглянулась. В дверях стоял невысокий седой человек с эмалевым голубем на груди и приветливо улыбался.